Очевидно, не до всех дошло, что их противник остался в живых. Скорее всего, они решили, что прогремевшие друг за другом два выстрела произведены для верности самим кричавшим. Наверное, они приняли с к о т и в ш е е с я по откосу тело за труп Чарли. Они даже не попытались укрыться, пока Чарли не прокричал. «Ублюдки!» и дважды выстрелил из револьвера. Лишь после этого, словно крысы, почуявшие приближение кота, они опрометью бросились в укрытие. Он разрядил револьвер, в котором еще оставалось два патрона, уже не надеясь ни в кого попасть и даже не целясь, а просто чтобы напугать их и вынудить какое-то время оставаться на месте. Я... «Убил их обоих!» — прокричал он. «Они мертвы! Как же это так? Бог на вашей стороне, а они мертвы!» Ответом было молчание. Выкрик вымотал его. Чарли выждал и несколько раз глубоко вздохнул. Он не хотел показать им свою слабость и снова закричал. «Почему бы вам не выйти?» и не попросить Бога, чтобы он отвел пули, когда я буду в вас стрелять. Молчание. Так вы могли бы что-нибудь доказать, верно? Тишина. Ему снова требовалось отдышаться. Затем он попробовал пошевелить левой ладонью. Пальцы двигались, но они онемели и были словно чужие. Он прикинул, достаточно ли их, п р е с т р е л я л чтобы заставить остальных отступить. Двоих уложил на гряде, одного на тропе, Троих еще раньше, на поляне, Когда они ползали вокруг джипа и снегоходов. Итого шесть трупов. 6 из десяти. Сколько же их сейчас прячется в лесу? Трое? Ему показалось, что видел еще троих. Женщину, к а й л а и мужчину, который шел впереди. Неужели никто не остался с матерью Грейс? Она же наверняка не захочет сидеть в хижине одна. И уж, конечно, не в состоянии проделать такой изнурительный путь. Или она тоже здесь. И прячется где-то среди деревьев всего в шестидесяти-семидесяти метрах от него. Скорчившись в тени, словно злобный старый тролль. — Я буду ждать здесь! — крикнул Чарли. Выудив из кармана куртки патроны, одной рукой он перезарядил револьвер. — Рано или поздно вы выйдете! — кричал им Чарли вниз. — Вам необходимо будет размяться, иначе у вас затекут ноги. В ледяном безмолвии голос его звучал призрачно. — А потом вы начнете медленно замерзать и погибнете от холода. Анестезирующий шок начинал проходить. Нервы снова обретали чувствительность, и первая волна тупой боли окатила руку и плечо. — Как только будете готовы, — снова закричал он, — Давайте испытаем вашу веру. Поглядим, по-настоящему ли вы верите, что Бог на вашей стороне. Просто встаньте и выйдите, чтобы я смог выстрелить в вас. И мы посмотрим, отклонит ли Господь пули. Он выждал минуту, пока не убедился, что они не собираются ничего предпринимать. Спрятал револьвер в кобуру, и отполз от края гряды. Они не поймут, что он ушел, может, и заподозрят, но наверняка знать не будут. Теперь они полчаса не сойдут с места, а может и дольше, пока снова не рискнут продолжить преследование. По крайней мере, так он предполагал. Нельзя терять ни минуты. Боль в плече обострялась, На животе Чарли прополз до противоположной кромки гребня, двигаясь как покалеченный краб, и не стался подняться до тех пор, пока не достиг края откоса, откуда вниз между деревьями уходила оленья тропа. Попытался встать, но ноги не слушались. Они подогнулись, и Чарли снова повалился на землю. Сильно ударившись раненым плечом, и почувствовал, как черная пелена туманит сознание. Он задержал дыхание, закрыл глаза и выждал, пока не спадет пелена, отказываясь ей подчиняться. И с тупой боль превратилась в жгучую, грызущую, словно в плече засела некая живая тварь, и теперь выедает его плоть. Малейшее движение в остократ усугубляло мучение. И все же он не мог оставаться здесь. Невзирая на боль, он должен подняться, чтобы вернуться к Кристине. Если ему суждено умереть, он не хотел бы остаться один в лесу, когда пробьет его час. Черт побери, это непростительный пессимизм. Не думать о смерти, думать о деле. Рана болит, но это не значит, что она смертельна. Не стоило заходить так далеко, чтобы сдаться с такой легкостью. Должен быть шанс. Всегда есть какой-нибудь шанс. Он терпел, живя жестокими, вечно пьяными отцом и матерью. Он терпел нищету. Он вынес войну. И это он тоже вынесет, черт побери. Он сполз с плато на оленью тропу. и там, у самого края, зацепившись за еловую ветку, подтянулся и встал, оперевшись о ствол. Голова не кружилась, и это было хорошим признаком. Он несколько раз глубоко вздохнул и, постояв с минуты у дерева, почувствовал, что ноги начинают слушаться. Боль не утихала, но он, похоже, претерпелся к ней. Выбор н е б о г а т ы или терпеть, или, потеряв сознание, избавиться от боли. Но такой роскоши позволить себе он не мог. Со стиснутыми зубами, преодолевая боль, которая разгоралась все сильнее, Чарли оторвался от ствола и двинулся вниз по тропе. Он даже не ожидал, что сможет идти так быстро. Он спешил, но в то же время был крайне осторожен. чтобы не оступиться и не разбередить рану снова. Если свалиться на левый бок, то от боли можно потерять сознание. Каково будет прийти в себя и увидеть приставленный к колбу з ствол и стоящих вокруг бандитов в с п и в е Пройдя метров семьдесят, он спохватился, что не забрал с собой автомат. Может, у того типа... о с т а л о с ь еще пара обоим, тогда бы шансы заметно уравнялись. Будь у него автомат, он устроил бы еще одну засаду и на этот раз перебил бы их всех. Он остановился и оглянулся, соображая, не стоит ли вернуться за оружием. Тропа оказалась еще круче, чем прежде. В ней таилась угроза и вызов, не меньше, чем... что поджидает на самом труднодоступном и опасном склоне Эвереста. Она выглядела отвесной. У него не осталось сил на обратный путь, и он, проклиная себя за рассеянность, понял, что его сознание далеко не такое ясное, как хотелось бы. Он двинулся дальше. Еще через двадцать метров Чарли показалось, что деревья кружатся вокруг него хороводом. Он с т а л пошире, расставив ноги, как будто в надежде, что заставит эту чертову карусель остановиться, если просто замрет, как вкопанный. Вращение замедлилось, но полностью избавиться от него он не мог, и медленно продолжал путь, осторожно переставляя ноги с осмотрительностью и неторопливостью пьяного, который хочет убедить полицейского в том, что трезв. в а л с я ветер, вызвав волнение в кронах исполинских деревьев. Самые высокие поскрипывали, когда их макушки раскачивались под шквальными ударами ветра. Голые ветки стучали друг о друга, а в растревоженном хвойном лесу шуршали, потрескивали, спадая иголки. Скрип нарастал, казалось, что одновременно о т к р ы в а е т с я тысячи дверей, на несмазанных петлях. Треск, шорох и шум становились все отчетливее, переходя в гром, заполняя собой пространство, причиняя боль, пока Чарли не ощутил себя внутри огромного барабана и, пошатнувшись, едва не упал. В то же мгновение, осознав, что звук исходит не из леса, а из его собственного тела, что он слышит, как в ушах стучит кровь, выталкиваемое сердцем, бившимся все быстрее и быстрее.